Какой это будет радостный день для меня, когда я смогу сказать правду и показать этим людям, что у меня никогда не было намерения работать вместе с ними. Тем не менее, я была очень несчастна из-за той роли, которую вынуждена была играть. Что еще хуже, не было никаких известий от Акселя. Где он был? почему не связывался со мной. Я слышала, что он находится в Вене, пытаясь заинтересовать в нашем деле моего брата и побудить его послать во Францию армию, с которой могли бы соединиться наши лояльные солдаты и таким образом восстановить в нашей измоченной стране законность и порядок, а также монархию. Когда я узнала, что в Вену собирается граф Де Эстергази, я попросила его взять с собой кольцо для графа Де Ферсена. На нем были выгравированы три лилии, а внутри была надпись «Презрен тот, кто их покидает». Посылая это кольцо, я написала Эстергази «Если вы будете писать ему, то скажите, что много миль стран никогда не смогут разлучить сердца. Это кольцо по размеру как раз для него. Попросите его, чтобы он носил его ради меня. Я носила его два дня, прежде чем упаковать. Скажите ему, что оно от меня. Я не знаю, где он сейчас. Это такая мука. Не иметь никаких известий и даже не знать, где живет человек, которого ты Любишь. Но едва я послала это письмо Эстергазе, который, как я знала, был моим хорошим другом, и сделал бы все, что я просила, как тут же испугалась, что Аксель воспримет это как укор и вернется туда, где им будет угрожать опасность. И я немедленно написала ему, «Я существую и ничего больше». Как я беспокоилась о тебе, Думая о том, что ты должно быть пережил, Не получай известий о нас. Даст Бог, хоть это письмо дойдет до тебя. Ни в коем случае не думай возвращаться. Известно, что именно ты помог нам бежать, И все будет потеряно, Если ты появишься здесь. Нас серегут И следят за нами день и ночь. Но будь спокоен, Со мной ничего не случится. До свидания. Я не могу больше написать тебе. Однако мне пришлось снова написать ему. Я не смогла бы пережить эти мрачные дни, если бы не сделала этого. Вскоре я уже снова писала ему. Могу сказать тебе, что люблю тебя и что у меня есть время только для этого». Не беспокойся обо мне. У меня все хорошо. Я страстно желаю узнать то же самое о тебе. Пиши мне шифром по почте и адресуй письма Масье де Брауну, а во втором конверте Масье де Гужану. Сообщи, куда мне следует адресовать свои письма, чтобы я могла писать тебе, потому что я не смогу жить без этого. До свидания. Самый любимый и любящий из мужчин. Обнимаю тебя от всего сердца. То, как с нами обращались, вызывало у меня сильнейшее негодование. Двери моих апартаментов на ночь закрывались на засов, а двери моей комнаты должны были оставаться открытыми. Временами я чувствовала себя безрассудной, временами смирившейся. Но все же я продолжала переписку с Барнавом. Наконец появились известия о такселе. Он хотел приехать в Париж. Перспектива увидеть его приводила меня в восторг, но одновременно и в ужас. «Это подвергло бы опасности нашей счастье», — писала я. «Но ты можешь поверить, что я действительно имею такое намерение» потому что испытываю острейшее желание увидеть тебя. Я весь день оставала в своих комнатах,